Глава вторая. «Мне придется ждать возвращения людей в одиночестве в целом мире?» «Сколько?» — процедил я. «Обучение одаренных будет проходить в течение двух ваших месяцев. Два месяца — это не страшно, наверное. Весь мир в моем распоряжении. Легко можно найти, чем занять себя, чтобы не сойти с ума. Нынче много способов удариться в эскапизм. Я уже начал продумывать варианты, как одернул себя. Пока посланница не ушла, надо выяснить максимум деталей. Вы сказали, что я одарен антимагии Один муравей атаковал меня синим сгустком. Чего-то. Он замораживал траву, а мне никак не навредил. Антимагическая способность достаточно сильна, чтобы блокировать гораздо более мощные воздействия. Неудивительно, что удары настолько слабых существ не смогли преодолеть ее предел. Силы стихий, благословений, проклятия «Магические яды исцеления — ничто не будет действовать на тебя, если не создано достаточно сильным существом». Прозвучало «крайне спорно, если честно». «Я рад, что меня нельзя проклясть, но вот недоступность исцеления в условиях войны с ордой монстров — это плохая новость». «Так, мне кажется, или посланница теряет интересы и собирается уходить. Нужно больше узнать о магии». И поэтому время вокруг меня продолжает идти нормально. Я не видел признаков заморозки. Ну, замерших предметов или зависших на месте птиц. Почему так случилось? Ты чрезмерно любопытен, но знаешь слишком мало, чтобы осознать принципы работы божественных техник. Магия времени, охватывающая целый мир, тонка и хрупка. Своей антимагией ты нарушаешь заморозку всего, чего касаешься прямо или опосредованно. Звучало сложно, но вместе с тем, поэтому у меня даже интернет работает. Я буквально влияю на всю цепочку, заставляя время как-то ползти на далёких серверах и обрабатывать мои запросы. Звучит безумно, но не менее безумно, чем вся эта аховая ситуация. И портал открылся из-за меня? С беспокойством догадался я вы заморозили время, чтобы этого не происходило. Уже завершив фразу, осознал, что сейчас сам озвучиваю проблему, для которой есть самое очевидное решение. Ни секунды не сомневаюсь, что посланница способна убить меня движением мизинца. Твоя догадка верна. Из-за отсутствия заморозки открылся пролом в прибывший к вашему миру пространственный карман с крохотной стаей орды. Эффект незначителен и не требует внимания. Рекомендую зачищать их, раз уж не можешь пройти тренировки. Не дав времени задать еще вопрос, незнакомка исчезла во вспышке света. Вместе с тем я был рад некоему наплевательству. Для нее я погрешность, не стоящая движения пальцем. От красавицы я ощущал лишь только равнодушие. Ее послали изучить источник проблемы, понять, почему в божественной технике закралась ошибка. Не исправлять ее. Ведь сколько-то слабых монстров попало в пустой мир и ничего особого не сделает. Даже разговор со мной, данное объяснение, являлось милостью по отношению ко мне. Ведь та крохотная искра интереса вначале была научной, что ли. Примечательный жучок-мутант немного необычной расцветки. Один из восьми миллиардов. Природный, сильный антимаг. Казалось бы, впору возгордиться, но я не чувствовал радости. Из-за антимагии я остался здесь. Не могу бросать огненные шары или становиться невидимым. Просто сам неуязвим для магии. Меня, обычного человека, легко загрызут. Вопросы роились в голове. О реальных богах, о борде и пространственных карманах. До меня внезапно дошло, что из того портала могут выйти другие муравьи. Померещилось или нет, но, кажется, я снова услышал ту смесь скрипа с визгом. Без команды мозга, ноги сами понесли меня в противоположную сторону. Выскочив на улицу, я увидел лежавший на боку электроскутер-курьера. Скочил на него и вдавил ручку газа до максимума. Один на два месяца. Не так страшно, я тот еще интроверт. Но что мне делать? Такие порталы будут с некоторой периодичностью открываться около меня. Муравьев я убил буквально подручными средствами. Но что, если я столкнусь с пятью сразу? Или если выйдет кто-то пострашнее? «Вылезет завтра какой-нибудь волк-оборотень или гигантский змеи и сожрут за милую душу. и Никакая антимагия им не помешает. Смогут ли они меня найти, если я спрячусь где-нибудь с запасом еды? Тоже не знаю». Посланница рекомендовала зачищать эти проломы. Но я абсолютно уверен, что, убивая монстров, я… Изменился? Стал сильнее? в Первые минуты ощущения точно как после силовой тренировки. Окружающая меня действительность все еще казалась безумной, но надежда очнуться от кошмара гасла с каждой секундой. Я принимал реальность этого мира и все четче осознавал, что покоряться судьбе точно не по мне. Не желаю сидеть в норе и дрожать, надеясь, что меня не сожрут. Просто не могу себе представить, как я залез в подвал и молюсь, чтобы портал не открылся прямо в нем, а сверху рыщут монстры. Мне достался такой мощный дар, что помешал божественной магии. А значит, над магическими тварями я буду доминировать. Остается решить проблему с физической силой. Проверить, действительно ли верна догадка, что убийство монстров сделает меня сильнее. Не могу упустить главный шанс что-то изменить в жизни. Да что мне те муравьи? Я что, в тере не был? Найти оружейный, взять пулемет — И расстрелять всю стаю с безопасной дистанции. Да хоть сейчас найти внедорожник побольше и пойти давить этих насекомых. От последней опасной мысли я себя одернул. Нельзя. Те муравьи ничтожны. А если вылезут какие-нибудь воины? Жвало мелких легко крошили асфальт и перекусывали металл. А значит, машина меня не защитит. Сначала надо добыть оружие и сменить одежду. Вдруг эта кровь токсичная? Подкрепиться, отдохнуть, найти защиту. Хотя бы на и нормальную обувь. Мысли о произошедшем пугали и одновременно бодрили. Я получил вектор движения, вокруг которого все строилось. И даже появилась некоторая определенность. Мне просто нужно выжить. Остаток дня прошел в постоянных поездках, сопровождающихся разрушением привычных ограничений. Гони по улице куда и как хочешь. «Заходи в любое место и бери все, что пожелаешь». Чувства по этому поводу были крайне смешанными. Социальные установки считали меня воришкой. С другой стороны, телефон я разбил, и банковская карта где-то дома. А значит, и доступа к своим деньгам не имел. К тому же нет и речи, чтобы я на свои сбережения хотя бы нормально питался два месяца. А мне еще нужно много снаряжения. Очень много. К тому же, как потом все мои транзакции увидят? пока все не станет ясно я бы предпочел не афишировать то что меня буквально забыли на земле а еще я осознал зависимость современного человека от устройств и потоков информации пришлось первым делом достать новый телефон, потому что без навигатора, навигаторов непривычных маршрутов и мест я просто не ориентировался да в конце концов мне впервые в жизни хотелось услышать человеческую речь пустой город нагонял жути в любом темном проулке В каждом приоткрытом окне мерещились монстры. Сначала муравьи, но потом воображение начало рисовать мне всё более жуткие морды, навеянные богатым опытом чтения фантастики и различных игр. Казалось бы, банальщина, но обормочущее что-то на фоне подкаст колоссально снижал накал нервного напряжения, которое могло меня доконать гораздо быстрее монстров. Уже при наличии телефона я позаботился о муравьиной крови, залившей мои руки и одежду. Найти душ оказалось неожиданно сложной задачей. От своего дома я ушел довольно далеко, а ломиться в чужие квартиры не торопился. К тому же разбить современный стеклопакет — задача нетривиальная. Пришлось отмываться в туалете ресторана. К счастью, сыпи и раздражений на коже не увидел, да и последствия отравления не чувствовал. В том же ресторане плотно позавтракал, стоявший на подносах свежей едой, казалось, приготовленной только что а затем нашел неподалеку магазин молодежной одежды. Первая ломка давалась тяжело. Приходилось самому искать нужные размеры в складских помещениях и снимать бирки. Там же вспомнил про камеры видеонаблюдения и понял, что они вообще-то успешно записывали мои похождения. Впрочем, никто не мешал стереть записи и выключить камеры. совести успокоил простым оправданием. Когда люди вернутся и начнется вторжение, я отплачу человечеству. Едва ли хоть один одарённый останется в стороне, хочет он того или нет. Наконец, я занялся вопросом противостояния муравьям. У нас не американский Техас, чтобы оружейные магазины были обычным делом, но с работающей картой найти подходящий труда не составило. Гораздо сложнее оказалось отыскать ключи, чтобы снять блокиратор из пушек и открыть ящики с патронами. Оружия было действительно много. Почти все стены увешаны самыми разными стволами. Отечественные и зарубежные образцы множество модификаций, от которых разбегались глаза. Я правда собираюсь идти отстреливать гигантских муравьев-магов? Именно под таким лозунгом проходил мой выбор. Утренние события немного смазались в памяти и порой снова казались бредовым сном. Но я прекрасно помнил слова посланницы и видел перед собой опустевший город. В итоге мой выбор пал на сайгу, полуавтоматический карабин. В моем случае 12-го калибра, то есть дробовик с магазином, как у автоматов. Если уж я палкой забил муравья, то дробовик и подавно разнесет голову. Однако после раздумий я добавил к нему АК-74 с калибром 5,45 мм, планируя попробовать пострелять с большей дистанции. Пришлось покопаться, но разобрался, как поставить на него оптический прицел. Наконец, как запасное оружие, выбрал небольшой, хорошо узнаваемый ПМ. На всякий случай не забыл и про армейский нож. Кроме него, мое внимание привлек висевший на стене блестящий мачете с деревянной рукоятью и красивой гравировкой. То ли мальчишский интерес, то ли интуиция дернули забрать братья его. Скорее всего, и то, и другое вместе взятое. Пусть люди не открыли магию, но боги могли оценить нашу военную мощь и все равно решили, что нам нужна помощь. Вдруг с огнестрелом возникнут проблемы. В этом же магазине собрал остальное снаряжение. Наколинники, налокотники, перчатки, разгрузки, рюкзак, защитные очки и активные наушники. Я чувствовал себя вымотанным, хотя уже должен был вовсе валиться с ног от усталости. Уверенность в том, что убийство монстров делало меня сильнее, росла и хотелось попробовать снова. Однако рационально оценив свое состояние, Я убедился в необходимости качественного отдыха. К тому же, прежде чем идти стрелять в твари способных перекусить сталь, требовалось хоть немного потренироваться. Взвалив на плечи рюкзак с патронами и перекинув оружие на лямках, понял, насколько глупо для военных выглядят шутеры. Запросто носить автомат, гранатометы, запас боеприпасов можно только если ты герой боевиков 90-х. Я комплекции шкафа 2 на 2 не обладал, и следовало тщательно выбирать оружие. К тому же требовалось найти более мощный транспорт. Электроскутеры курьеров нужно где-то заряжать, и скорость у них паршивая. Полагаю, найдутся монстры, способные бегать гораздо быстрее. На дорогах всюду пустые машины, потому требовалось два колеса. Мысленно добавил новый пункт в планы на два месяца. Требовалось найти достаточно компактный мотоцикл с хорошей проходимостью и багажником а затем научиться на нем ездить, не намотавшись на столб. Да, все это определенно в планы. Сейчас следовало бояться муравьев, которые могут заполонить город и устроить гнезда. Потому сперва занялся практической стрельбой. Переключив свое успокоительное в виде телефона на курс молодого бойца, я поехал к окраине города, где нашел удобный пустырь. Бутылки и куски строительного мусора выступали в роли мишеней. Надо признать, что вначале я стрелял отвратительно. Особенно из калаша, пока не понял, как откалибровать установленный прицел. В тире дают пристреленное оружие. Мне же пришлось прибегать к помощи инструкции в интернете. Вроде бы неплохо получилось, и к концу тренировки я ощутил прогресс. Кроме того, научился быстро снимать предохранитель и менять магазин. Оружие в руках придало уверенности и настолько успокоило, что нашли силы думать, В шуточном ключе. Есть два типа хоррор-игры. В первом ты вынужден бегать от монстра, будучи беззащитной жертвой, и это страшно. Во втором случае это не игрока заперли с монстрами, а монстров с игроком. Весь хоррор сводится к уродливости монстров, жутким звукам и прочим пугалкам, но на самом деле ты охотник. С автоматом в руках я ощущал, что поменялся ролями с теми насекомыми. «Эй-эй, ждите, твари!» «Завтра перестреляю всех до последнего!» Я закричал, и что было сил, выпустил очередь в небо. Выплеск эмоций помог. «Я смогу!» Вечерело. Время было заморожено в мире, но планета двигалась по законной орбите и продолжала вращение. Домой возвращаться я не стал, рассудив, что хочу находиться повыше и подальше от того портала. Не знаю, замер ли он во времени. Я выбрал один из городских отелей и занял люксовый номер на верхнем этаже. А потом просто вырубился, едва голова коснулась подушки. Ладно, посмотрим, чему я научился. С крыши одного из домов я смотрел на знакомый бульвар. Перед гидравлическим болторезом и болгаркой никакие двери не преграды, хотя и с непривычки намучился. Теперь была еще другая проблема. Деревья сильно снижали обзор но муравьи активно ее решали, видимо, нуждаясь в свежей древесине. Место вокруг портала уже полностью расчистили. Похоже, мое отдаление не остановило монстров. Или я недостаточно далеко ушел, или портал сам по себе ломал заморозку времени, но вокруг копошилась стайка в десяток особей. Тела убитых пропали, я видел, как насекомые таскают что-то из ближайших домов в свой портал. Плохие новости. Что будет, если я решу не вмешиваться и откроется еще несколько порталов? Монстры заполонят улицы? Тогда после возвращения людей, большинство из которых неодаренные, случится кровавая баня. Десятки, сотни тысяч погибших. И они будут на моей совести. Одаренным ведь наверняка понадобится время, чтобы организоваться и дать отпор. Нет, я должен уничтожить монстров и как можно скорее, иначе проблема будет только расти. Ощутив прилив уверенности, я выбрал муравья, грызущего ствол дерева. Целился в брюшку, самую большую часть тела. Калаш в режиме одиночного огня. Я аккуратно нажал спусковой крючок и… Промахнулся? Никакого эффекта. Сразу второй выстрел и снова мимо. Третий. В этот раз попал. Насекомое, поднявшее голову в поисках угрозы, заметалось из стороны в сторону. Однако я не видел признаков значительного урона и продолжал стрелять в одну цель, совершенно точно в видя, что иногда попадаю. Да вы шутите? Он бронированный, что ли? Я кое-как сохранил самообладание и продолжал стрелять. понадобилось где-то с десяток выстрелов, чтобы муравей наконец забился в агонии и упал кверху брюшком. Да чего живучие твари? Только спустя два контрольных сдоха. По телу прокатилась приятная волна тепла, вызвавшая мурашки. Слабее, чем вчера, но явственно ощутимое. Только вот муравьи как-то определили направление выстрелов и теперь бежали ко мне. У меня были запасные магазины, но уже жалела выборе мелкашки. С приближением монстров попадать стало легче. И теперь я видел, что пули иногда рикошетили от хитина. Только попадание в более тонкий участок брони или уязвимое место приносило эффект, В брюшко стрелять, похоже, вообще бесполезно. Равно, как и в морозных муравьёв. От попадания они спотыкались. Иногда их немного оглушало, но я словно стрелял резиновыми пулями. Короткими очередями отстрелял три полных магазина, но на подходе убил лишь ещё трёх. Муравьи добежали до моего здания и стали взбираться по отвесной отделанной камнем стене. Я бросил калаш рядом с собой и подобрал сайгу. Пришлось свешиваться с крыши, рискуя упасть, Зато уже третий выстрел разнес голову самого порыткого насекомого, а следующий сбросил другого вниз. Перемещались они слишком быстро. Я отступил к вскрытым дверям позади себя. Сердце бешено стучало, хотелось бросить все и сбежать. Когда на тебя прет стая огромных магических муравьев, это по-настоящему жутко. С трудом взяв себя в руки, встретил вылезших ко мне тварей. Оба морозных без промедлений плюнули сгустками холода, которые безвредно растеклись по моему телу. Я не остался в долгу и всадил картечь прямо в наглую морду. «Да вы шутите!» Я обомлел, смотря на эффект выстрела двенадцатым калибром почти в упор. Картечь повредила фасетчатый глаз, сломала одну лапку и оставила царапины на хитине. Но это лишь ненадолго оглушило муравья. «Это вот их я вчера убивал практически голыми руками. Отправлял в полет ударом газонокосилки». Пришлось в максимальном темпе стрелять в приближающихся тварей, просто чтобы не попасть в их жвала. Обычному черному сразу разнесло голову, а на гораздо более мелких с магией приходилось тратить по два 3 выстрела. Раз за разом накатывало приятное чувство, зеленая жижа залила крышу. Стоял жуткий писк и скрип. Намного более неприятный, чем громкие выстрелы оружия. Последний морозный муравей даже с поврежденными глазами и лапками кое-как повернулся и метнул в меня магию. Хотя бы в этом плане все оставалось стабильно. Я ощущал лишь прохладное дуновение ветра. С последним выстрелом меня вновь накрыло особенное яркое ощущение. По телу пробежали мурашки. Я снова чувствовал, как словно что-то во мне изменилось. Сайга неожиданно стал оказаться чуть легче. Дыхание успокоилось. Получилось. Я убил монстров. Немного подрагивающими руками вытащил магазин, в котором остался всего один патрон, и заменил его на новые из надетой разгрузки. Вопреки радости, что-то зудело на границе сознания. Всех ли я убил? Мысль, словно удар в огромный колокол, зазвенела в голове, едва я услышал отдаленный переливчатый визг Четверых я убил на подходе, одного по пути наверх, Четверых уже на крыше. А было их десять. Один побежал звать подмогу. Я выскочил к краю крыши и увидел двух приближающихся муравьев. Один обычный черный, а другой раза в три крупнее него. Тварь с огромными жвалами и зазубринами на лапках. Те были просто рабочими, а это воин. Я немедленно припал к бортику стены и открыл непрерывную стрельбу. Вообще бесполезно, нулевой эффект. Мелкий муравей внезапно остановился и просто бросился бежать. Я даже не пытался его подстрелить. Затвор щелкнул в холостую, и я отпрыгнул от края крыши, спешно меняя магазин. Муравей-воин, судя по громким ударам и звуку падающих камней, успешно пробивал своими лапами каменную облицовку. Сердце ушло в пятки. Но я надеялся, что с близкой дистанции эффект будет лучше. На нем вроде нет голубых узоров, а глаза должны быть уязвимы. «Ты справишься, Леха! Не дрейфь!» Едва хитиновая туша перевалилась через бортик, я снова начал быстро дергать спусковой крючок. Уродливое насекомое щелкало жвалами и перло на меня. Я мог в деталях рассмотреть фасеточные глаза, увидеть толстые ворсинки на корпусе и угрожающие зазубрины на передних лапах. Голова муравья находилась где-то на уровне моей груди. Ему далеко до размеров медведя. Казалось, у него полно уязвимостей. Но дробовик его не брал. Муравей дергался и замедлялся, верещал и брызгал слюной. Картечь его раздражала. Наверняка приносила боль, как тупые удары, но не более того. Я абсолютно уверен, что один раз всем залпом картечи попал точно в правый глаз. Из него брызнула зеленая жижа, поверхность потрескалась. Но монстр лишь сильнее разозлился. Мне оставалось пятиться. И стрелять. Я попытался повредить ему ноги, но даже они оказались бронированными. Как людям сражаться с этим? Их в упор не берет картечь, которая голову человека просто разорвет, как арбуз. Мои выстрелы, казалось, только привели монстра в ярость и лишь тормозили. Сбивали шаги, слегка повредили органам чувств. Всего лишь царапины. После очередного выстрела мимо моего уха просвистела картечь. Я даже кожей ощутил дуновение воздуха. Рикошет мог убить меня самого. Опустевший затвор щелкнул, когда муравей был совсем близко. Периферийным зрением я видел, что стою уже на краю крыши с противоположной стороны здания. А в следующий миг визжащий муравей бросился прямо на меня, раскрывая мощные жвалы.